Глава 2. Водитель автобуса меня узнал и поздоровался. Я кивнула, протянула дрожащими руками мелочь, убежала в самый конец и плюхнулась на излюбленное сиденье с поручнем, на которое всегда клала руки и голову, слушая музыку. Руки не слушались, наушники упали на грязный пол, и мне потребовалось ещё минут 5, чтобы распутать их непослушными пальцами. Как только я включила битрасвет симфонии, дрожь унялась. Но те любимые песни струились в уши, успокаивая, обволакивая. Осталось выждать, когда моё сумасшедшее сердце поутихнет. Мистер Бёрч, взглянув на сетевые палки телефона, я хлопнула ладонью по коленке. Сеть наконец обнаружилась, и я тут же набрала номер полиции. Полиция Бермингема, что у вас произошло? Сеть барахлила, поэтому голос в трубке хрипел. Добрый вечер. На территории доков у Бирмингемского канала в хозяйственной лавке прогремел выстрел. Уточните, кто-то ранен? Возможно. Сглотнула я. В магазине работает мой знакомый, но я встретилась лицом к лицу с бандитом и убежала. Боялась, что мы отправим патрульных осмотреть место происшествия. Ваша заявка принята. Вы видели стрелявших? Спасибо. Нет, я. Назовите, пожалуйста, ваши данные. Громкий хрип. Я оторвала телефон от туха, сеть снова захворала. Чёрт с ними, моими данными, лишь бы заявку действительно выполнили. Теперь можно и поразмыслить над тем, что произошло. Разбитое окно лавки, выстрел. Ограбление? Был ли мистер Бёрч в тот момент в магазине? Если да, значит я струсила и убежала, спасая свой зад. Если нет, тогда зачем устроили разгром и в кого стреляли? Мелодии в ушах сменяли одна другую, ритм менялся, я не успевала переключать нагнетающий ужас песни. Не успевала и за ходом мыслей. Глаза ослепили фары проезжавшего автомобиля, я прищурилась и быстро повернула голову, заметив через двери, что мы едем по моей улице. «Уже?» Двери распахнулись, я вылетела из автобуса и поспешила к подъезду. Ещё никогда мне так остро не хотелось попасть домой. Наша семья обосновалась в многоквартирном доме, не самом бедном, конечно, но всё же уступающем частным домам и элитным многоэтажкам. Лифт остановился на пятом этаже, и, не прекращая нервно напевать играющую песню, я ворвалась в квартиру, напугав маму. Селина ахнула она, уронив ботинки Пабла. Привет, мам. Пробормотала я, убирая наушники и избавляясь от тяжести пальто. Как дела, детка? спросила она, следуя за мной на кухню. Нормально, кратко ответила я, осушая стакан воды. Пабло и Маттиу дома? Маттиу весь день проторчал дома. Этот лентяй даже не соизволил поменять постельное белье. А Пабло сегодня у Евы. Ева была невестой моего старшего брата Пабло. Из-за приближающейся свадьбы наши и без того хилые избережения грозили вовсе исчезнуть. Я ничего не имела против Евы, тем более что у неё тоже были испанские корни и яркая внешность. Волосы цвета воронова крыла и глаза, подобные двум лазуритам, приковывали внимание с первых секунд. Пабло было известно о нашем положении, но он всё равно настаивал на пышной церемонии. Понятно. На тебе лица не целы. Устала, очень устала. И это было правдой. Я еле стояла на ногах. Что ж, тогда поспеши в постель. Завтра я, бевероятно, будет в школе, и тебе придется приехать к открытию. Зачем ты напомнила? Простонала я и капитулировала в постель. В этом доме у меня одной была собственная комната. Пабло стукнуло двадцать шесть, а он все еще делил спальню с матью. Мама же начала в гостиной, переходящей в кухню. Но по крайней мере у нас была крыша над головой, в отличие от Дороти. Стягивая себе одежду, я ойкнула от боли. Что-то укололо грудь. Булавка, на которую Эбби днём прикрепила лавандовую ветвь. Только вот сама веточка пропала. Наверное, свалилась по пути. Не беда, завтра нацеплю новую. А пока мне срочно требовалась постель и телефон. Я собиралась позвонить Конеру. После долгих гудков ожидания я всё же услышала голос по ту сторону трубки. "Да", прохрипел он сонно. "Привет. спишь?" "Уже нет. Что ты хотела?" "Во-первых, поговорить, а во-вторых, ты не мог бы встретить меня завтра с работы?" Повисло молчание. "Встретить? На машине?" Угу. Сегодня возникла такая страшная ситуация, что я Слушай, Сэл, мне завтра к 6:00 утра в контору. Нужно выспаться. Давай я встречу тебя во вторник завтра, столько дел вечером. Но ведь ты даже не выслушал. Гудки. Он что, бросил трубку? Супер. Впервые мне было по-настоящему обидно. Меня чуть не укакошили, а он и слушать не захотел. «Где же тот улыбчивый, заботливый парень?» «И черт с ним! Мне тоже нужно хорошенько выспаться!» Рассверепев, я повернулась к стенке, уткнулась в одеяло и закрыла глаза. Он стоял передо мной. Шляпа сдвинута на бок, открывая темные волосы с бронзовым отливом. От черного пальто резко пахло табаком и порохом. Глаза самого дьявола смотрели на меня. Его рука скрывала что-то за спиной. Я не могла отвести взгляд, что он прячет? Пистолет? Кинжал? Моё подсознание подкидывало догадки, кричало спасайся, но я почему-то не могла пошевелиться. Как только он дёрнул рукой и наставил на меня дуло пистолета, я с криком подпрыгнула в кровати, широко распахнув глаза. Телефон сообщил, что сейчас только 6:00 утра. Должно быть, Конор уже в конторе и по делам ему Я вновь упала на подушку, откидывая вездесущие волосы. Ощутив потную простыню, вспомнила свой кошмар. Доки, выстрел, щётка, глаза дьявол. Далее я принялась вертеться с боку на бок, точно в приступе психического припадка. Мистер Бёрч, идиотка, отругала я себя. Страх накрыл меня паралитической волной. Я уже и не помнила, когда в последний раз бегала, и чтобы так быстро, как вчера, и вовсе не случалось. Воспоминания о вечере уже не дадут мне уснуть. В голове то и дело повторялся звук выстрела, бьющий по перепонкам, а перед глазами маячил призрачный образ бандита. Но нужно было бороться с эмоциями. Я чувствовала ответственность за то, что ещё не разознала, как там мистер Бёрч. Выйдя из комнаты, я вдруг осознала, какое это счастье. просыпаться первой в большой семье. Свободная ванная, пустая кухня, да и туалет в моём распоряжении. Так можно и размечтаться о собственном жилище. Сходив в душ, я обернула волосы полотенцем и пошла шарить в холодильнике. Вчера мама приготовила сырные и мясные лепёшки, то, что доктор прописал. Знаю, многие от стресса теряют аппетит, а у меня он наоборот становится зверским. Мои округлые ягодицы тому свидетели. Дево Мария, ты что здесь делаешь? Ах, недолго музыка играла. Привет, Мат. Так захотелось собраться и позавтракать в тишине. И ты пожертвовала сном? Ты? Как видишь, будешь лепёшки. Я за ними и пришёл. Маттео было 17, как я бегеил. Младший сын Хавьера Горсиа походил на отца разве что широкими плечами и ростом. в отличие от старших детей. Мы с Пабло и между собой были сильно похожи. Пухлыми губами, широким носом и темными шоколадными волосами. А еще с муглой кожей. Мэтью считался бы приемным, если бы не был так похож на маму. Элейн Гарсия, урожденная Гилмор, обладала светлой, почти прозрачной кожей. Ее блеклые голубые глаза, узкий рот, высокий лоб и тонкий носик — все это передалось младшему из детей. Давно ты виделся с Эбегил? рискнула спросить я. Э- мы вообще-то в одном классе учимся. Потупился Мэттио, поправляя длинные белёсые волосы. Да я не о таких встречах. Ну, я забегал в кофейню в прошлую субботу. Мы вместе ехали до дома. Ты ещё в тот день ушла раньше, а что? Да так просто. Мэттиус вздвинул брови, но ничего не ответил и принялся уплетать лепёшки, запивая их чаем. Я и не заметила, как минутная стрелка приблизилась к 7. Пора придавать моему опухшему лицу праздничный вид. Вернувшись в комнату, я сбросила полотенце на уже застеленную односпальную кровать. Комнатка у меня была маленькая, и чтобы вместить комод и косметический столик, пришлось пожертвовать широкой периной. Перед зеркалом я накрасила густые, но не слишком длинные ресницы, подводкой подчеркнула глубину голубых, редкость для испанцев. Спасибо, маме. Глаз оставила нетронутыми пухлые губы и высушила волосы. Моя длинная волнистая грива приносила массу проблем, но состричь концы больше чем на 5 см я не решалась. Не хочу и всё тут. Не могу объективно оценить свою внешность, но волосы всегда вселяли уверенность, что одних моих тёмных кудряшек достаточно для того, чтобы отвлечь взгляд от широкого носа с горбинкой. Я вдруг почувствовала странный приток тепла. Словно к спине обогреватель приставили. Шокированная я обернулась к окну. Это что? Солнце в Бирмингеме? По такому случаю можно и платье надеть. Сорвав с вешалки лёгкое красное платье в пол, расшитое мелкими белыми цветочками, я быстро оделась, традиционно огорчившись видом своих бёдер. Разве могут к узким плечам и тонкой талии прилагаться такие пышные ягодицы? Эбигейл утверждала, что именно этой частью тела я цепляю мужчин. А о каких мужчинах шла речь, осталось загадкой. Селина, завтрак, донеслось из кухни. Спасибо, мам, я уже ела. Когда? Ты что, уже собралась? Мама удивлённо смотрела на меня, вытирая руки полотенцем. Что это с вами сегодня? Мэтти ушёл не свет ни заря, к первому уроку. Весна, наверное, Я не стала уточнять, что спешу проверить разграбленную лавку и удостовериться, что мой сосед жив. «Пока, мамуля!» Автобус пришлось ждать минут двадцать, но я ничуть не расстроилась, радуясь редким солнечным лучам. Воткнув наушники, я с наслаждением погрузилась в мир своих грез. Сегодня мой маршрут начался с Arctic Monkeys — Do I Wanna Know? Эта песня наполняла страстью, которая дремала во мне вот уже двадцать третий год. не получая возможности вырваться наружу. Помимо меня в автобусе было всего две старушки, поэтому я не стеснялась петь вслух. В остальном я была довольно скромной, но когда дело доходило до музыки, я наблюдала за машинами, продолжая протягивать мелодию, пока пассажир болотно-зелёного внедорожника слева от автобуса не выставил руки из окна и не поднял большие пальцы вверх. Смущалась я недолго. Как только автобус свернул налево, я продолжила напевать. «Снова ползу к тебе!» Совсем уж распелась я, пока сам водитель не похлопал меня по плечу. Я и не заметила, что мы подъехали к докам. «Спасибо, мистер Диккенс!» — бросила я и выскочила на улицу. Я была знакома с тремя водителями лично, настолько часто ездила по их маршруту. Часы на главной высокой башне кирпичного здания отбивали в 8 утра, Но вместо того, чтобы открыть кафе, я ринулась к хозяйственному магазину. Осколки прибрали, и, видимо, ночью разбитое оконное стекло было заменено на новое, будто ничего не произошло. Но ведь я точно слышала выстрел. На двери висела табличка "Закрыто". Странно. Магазин открывался, как и моё кафе, в 8. Мистера Бёрча не видно. Может, и не было его вчера вечером в магазине? Так, кому же потребовалось разбивать окно, стрелять, а затем всё это дело восстанавливать? Чертовщина. Мисс Гарсия, сногсшибательное платье. О, нет. На встречу мне шёл Нил Буш. Моя бабуля Сеси как-то навещала нас в подобном, и и тебе доброе утро, Нил. Низкосортный юморист. Ты не слышал вчера здесь никаких звуков? «Ты о выстреле? О полицейской сирене?» — прямо спросил он. «Или о том, что утром я нашел свою щетку, плавающую у помоста?» Я мило улыбнулась, блеснув зубами и надеясь, что буду прощена. «Как только мистер Бёрч придет, куплю тебе новую», — пообещала я. «Мистер Бёрч не придет», — резко ответил он, скрестив руки на груди. Мое сердце подпрыгнуло. Нил Буш подошел ко мне почти вплотную, загораживая собой солнце. Его пшеничные волосы были приглажены гелем, а серые безжизненные глаза уставились на моё тело. Несмотря на тёплый день, я ощутила бегущий по коже мороз. Почему не придёт? Ты ведь слышала выстрел. О, господи. Я прижала руку к щеке. Неужели его? Я ведь вызвала полицию. Типун тебе на язык. Жив и здоров твой старик. Только вот магазина у него больше нет. Я снова посмотрела на закрытую дверь. Да вот же он, стоит где и стоял. Ты слышала о банде Эльберга? спросил Нил, переходя на шёпот. Нет, я вообще ни о каких бандах не слышала. Только об итальянской мафии, и то нет, это не мафиози. Хотя, может, в Италии они бы ими и имей были. Короче говоря, Эльберг давно скупает недвижимость в районе доков. И не только. Его банда также орудует в Лондоне. И до них до сих пор не добралась полиция? Разве сюда не приезжал полицейский патруль? Нил Буш улыбнулся так, будто я выпалила Нису светную чепуху. Ох, Селина, в наивном мире ты живешь. Может, тебе еще за моей спиной единороги с радугой мерещатся? Были здесь твои стражи порядка, только не нашли никого. Явились минут через 20-30 после выстрела. Окно успели заменить, лавка оказалась пуста. Захотелось плюнуть ему в лицо, но я удержалась. И как этим негодяям удалось так быстро замести следы? Нил, если тебе нечего мне больше сказать о выстреле и мистер Бёрчи, то мне пора от кровать кафе. Я просто скажу, чтобы ты была осторожна, особенно по вечерам. А сам ты соблюдаешь осторожность? В твоём пабе еженедельные разборки, переходящие в драки. Поверь, местные пьянчуги меньше, что должно меня беспокоить. На то у меня и пап. А вот когда в гости заходят члены банды Эльберга, вот тогда. Погоди, ты знаком с ними лично? Конечно, нет, образно выражаюсь. Никто не видел людей Эльберга в лицо. Ты что же думаешь, они убивают и воруют напрямую? Их действия никто не успевает отследить, потому что они идеально заметают следы. Устраивают несчастные случаи тем, кто отказал им в поддержке. Я снова осмотрела тропу, очищенную от осколков. Беги, Селина, мне и самому пора принимать товар. Наконец попрощался Нил и повернул к своему пабу. Я мотнула головой, усваивая информацию. Сегодня вывеска моей кофейни не вызывала благоговения. От твоего быстро повернула ключ и сразу приступила к подготовке аппаратов. Также спешно приготовила суп дня, по понедельникам был луковый. Раставила сэндвичи, записав в телефон, какие подходили к концу, чтобы заказать поставку. Понедельник скучный день. Да и вообще по будням редко захаживали туристы. Иногда везло на офисных работников, отлучившихся в обеденный перерыв за чашечкой кофе. Но сегодня мне хотелось видеть только одного посетителя. Мистера Бёрча. Мне было необходимо лично удостовериться, что он в порядке, и разузнать у него о продаже магазина, потому как Нил своей манерой речи выводил меня из себя. Оставалось только ждать приезда Эбби, без неё здесь было слишком тихо. С одной стороны, было время насладиться ароматом лаванды, тишиной, почитать книгу за стаканом кофе. С другой, мысли нарывались захватить мой беспокойный разум. Я не бывала в кафе Уютные лавандовые ветви, но и прибыли она толком не приносила. Нужно было раскручивать, рекламировать своё дело. Сегодня то ли редкое солнце так повлияло на англичан, то ли весна совсем уж разоигралась. За каких-то пару часов я обслужила уже 20 клиентов. Как не вовремя я взялась за гранит науки. К обеду зашла Дороти. Я без слов поставила чашку латте и тарелку супа на её столик. Расчедрилась и на круассан после такой-то выручки. Селина, да ты меня балуешь, смеялась женщина. Смех её напоминал двигатель грузовика. Не знаешь, отчего сегодня так много народу в доках? Говорят, на месте хозяйственного магазина сегодня откроют антикварную лавку. Может, хочешь поучаствовать в аукционе? Аукцион? Ну, лавка? Да там же места не хватит, чтобы собрать столько людей. Зачем вообще понадобилось открывать антикварную лавку? Их полным-полно в столице, популярностью они не пользуются. В доках у неё вообще нет будущего. А чёрт их разберёт, дорогая? Я в заскоках богачей не разбираюсь. Что же, до аукциона-то его будут проводить перед твоей лавандовой ветвью? Чего? Я присела на соседний с Доротией стул, ничуть не смущаясь ароматного букета, исходившего от неё. Да, вот же, милая, уже и стулья расставили. Теперь пришлось подойти к двери. И как я не заметила огромную сцену посреди нашего дворика. Это в честь открытия. На стульях уже разместилось с десяток людей. Все они выглядели так, точно доход их был выше среднего. Половина мило беседовала между собой, другая половина вела себя сдержанно, холодно. Кошмар, протянула я. Теперь тебя не радует возможная выручка. Я не ответила, вернулась за кассой и пересчитала деньги. Дороти уже ушла, когда в кафе вошли две светские леди. От них за версту разлило роскошной жизнью, начиная с элегантных пальто, заканчивая туфельками от Jimmy Choo. Их причёски отвечали последнему писку моды. Обе блондинки улыбнулись мне яркими губами. Добрый день. Средний латте, пожалуйста. Здравствуйте, конечно. Сироп с миндалём. Блондинка, делавшая заказ, продолжала улыбаться, располагая к себе, в то время как вторая, чьи алые губы надменно сжались, избавившись от доброжелательной улыбки, разглядывала десерты, пока взгляд её не остановился на корзинке с лавандой. "Подскажите, а что у вас за суп дня?" спросила милая блондинка. "Сегодня луковый. то, что была с алыми губами передёрнула. Вам тоже кофе, решилась спросить я. Угу. Большой латте. Есть кокосовый сироп. Конечно. Отлично, ещё упакуйте мне кусок красного бархата. Отдав милой женщине сдачу, я взялась за заказ Стервелло. Примечание. Стервелло Девиль, отрицательная героиня мультипликационного фильма 101 далматинец. Конец примечания. Аккуратно положив контейнер с тортом на дно бумажного пакета, я придвинула ей терминал для оплаты картой. "Что за талисманы?" спросила миловидная женщина, кивнув в сторону таблички, расписанной Эбби. "О, я совсем забыла, что следовало вручить веточки вместе с кофе. По старинному поверью, лавандовый ветвь способствовала встрече с мужчиной, с настоящей любовью. Талисман прилагается к чашечке кофе." Шерил, это то, что надо. Отдайте ей обе, расхохоталась обладательница миндального латте. Шерил бросила на неё короткий, уязвлённый взгляд. "Чушь собачья", бросила она мне. "Я не настаиваю, веточка лаванды может быть использована как аксессуар, который придётся очень кстати на вашем белоснежном пальто". Улыбнулась я как можно шире и достала булавку. "Вот, можете прикрепить". Шерил была удивлена моей навязчивостью и всё же не возразила, когда я прицепила ей импровизированную брошь. Только сейчас я догадалась, что ей, вероятно, неприятно носить на своих дорогих одеяниях чахлую ветвь. "Спасибо за кофе", монотонно произнесла Шерил и застучала каблуками к выходу. "Модлен, поспеши. Вот это вам за выдержку". хихикнула Мадлен и бросила в копилку с надписью "коплю на отпуск" 5 фунтов. Не успела я возразить, как обе блондинки выбежали из кофейни, оставив за собой душистый шлейф. Да чего удивительный день. Либо судьба с милостью велась надо мной после пережитого ужаса, либо мне стоило благодарить этого Эльберга за аукцион, если, конечно, он к нему причастен. Ещё через 2 часа явилась запахавшаяся Эбигейл. Мне моментально передались её неуёмный энтузиазм и склонность к болтовне. Эбби я крепко сжала её в объятиях. "Сэл, что это с тобой?" подозрительно оглядела меня подруга. "И что это за аншлаг во дворе?" Я рассказала Эбби о том, что магазинчик Бёрчи перекупили, но опустила историю с выстрелом и бандой, опасаясь за свою несовершеннолетнюю девочку, так как знала её пронырливость и излишнее любопытство. Стоило ей рассказать о криминале, и она непременно бы пошла к ней выяснять подробности. Удивительно, старик Бёрч вот так взял и продал своё сокровище? Сама в шоке, убедительно взмахнула руками я. Ого, воскликнула ей Бью, увидев наличку за кассой. Да сегодня денежный дождь. Не хочешь посетить аукцион? Для чего? Ещё отчётливее ощутить свою финансовую дыру? Может, будет что-нибудь интересное? Давай, отдохни. Эбигейл накинула на меня моё же пальто и вытолкнула за дверь моей же кофейни. Настоящий бесёнок. Я выбрала самое неприметное место в последнем ряду и с искучающим видом рылась в телефоне, пока оглашали лоты. Только изредка округляла глаза от запредельных сумм, предложенных за старые безделушки. Признаюсь, некоторые из них были действительно красивые, и будь я немножко богаче, Обязательно бы приобрела что-нибудь для украшения лавандовой ветви. Надо же, я и не слышала, что Конор мне писал. Привет. Завтра не получится тебя встретить, улетаю в Канаду. Ты считаешь, что бросать трубку нормально? Ты ведь даже не дослушал мою историю. Да, я возмутилась. За 4 года я ещё ни разу не закатывала Конору сцен, но его равнодушие выбило меня из колеи. Минут через 10 телефон завибрировал. Ты разбудила меня среди ночи, перед ответственным днём. Что там у тебя? Ничего. Шутишь? К чему тогда наезды? Когда мы увидимся? Можно в воскресенье, но не надолго, и это пока не точно. Ясно. Напиши мне в субботу. Пока. Вот это диалог. Сама общительность. Пытаясь разобраться в своих чувствах, я не ощутила ни обиды, ни грусти. Мы настолько отдалились, что я не испытывала горечи или гнева, лишь смиренно вздохнула и отложила телефон. К чёрту аукцион, скукотища. Я вернулась в кафе, где Эбегейл обслуживала целую очередь. Очередь в Лавандовой ветви до сегодня не как солнечное затмение. Добрый день, что будете заказывать? Встала я рядом, разделяя очередь пополам. Заказы сыпались и сыпались, и так до самого вечера. Эбемчалась домой в районе 9, оставшись сейчас, я перебирала полки за стойкой и откладывала крупную выручку в кошелёк, чтобы отвезти домой. Раз уж здесь орудует банда, то и без того скудное сбережение следовало припрятать. Раздался звонок колокольчика. Ещё работаете? Да-да, бросила я, продолжая сидеть на корточках и захлопывая последний ящик. Расправив платье, я обернулась к гостю с лучезарной улыбкой. Что будете за Я онемела. Улыбка померкла. Дьявольские глаза, сводившие меня с ума всю ночь, смотрели прямо на меня.